Глава 18 Две недели оставшиеся в строю катера топили в море все, что найдут, не забывая при этом заглядывать и в бухты, где на якоре ждали ремонта потрепанные корабли с минимумом людей на борту. Всего из битвы в тот день вернулись только шесть катеров, но экипажи еще двух удалось выловить из воды до того, как их съедят хищники. И по возвращении на остров эти экипажи сменили землян в охотничьей команде. «Хватит, пусть молодые учатся», – строго буркнул Ламар, объясняя такое решение. «А то после нас останутся одни недотепы». «Ну а мы что?» – не стали спорить. Поворчали немного, но признали правоту старого кузнеца. Потому как видели, к чему приводит чрезмерная опека, когда молодежи ничего не дают делать, чтобы пальчик не прищемили. А потом ворчат, мол, никудышное поколение. «Чем занимались мы сами?» Да, наверное, впервые за несколько месяцев тем, что было нам действительно по душе. Алёха с командой воздушного шара строил самый настоящий аэростат, щедро пользуясь дорогими и дефицитными материалами. На новый вид транспорта в больших количествах использовались шкуры и кости летающих хищников без экономии. Ну а к чему экономить, если торговать не с кем? Нет, в скором времени нам обещали наладить торговлю через драконий остров. Но пока все оставалось как есть. Сами островитяне в море могли выходить только на лодках, которые сильно не нагрузишь и на которых далеко не уйдешь. Ну и сильные кланы использовали морских коней. Но вскоре и этот вид транспорта обещал стать доступным только жителям столицы. Просто потому, что корм для коней не на чем было доставлять на острова. К нам, к слову сказать, в один из дней тоже прибыл всадник на таком транспорте Передал грамоту и умчался, не вступая в разговор. Смотрел на людей при этом, как Ленин, на буржуазию. Что пишут? Полюбопытствовал я у Ламара после того, как он ознакомился с документом. По-хорошему, адресована эта писулька была мне, но я, к стыду своему, так и не нашел времени, чтобы освоить местную письменность. О том, что всем нам вынесен приговор, как нарушителям закона, и против нас будут собирать войска. Швырнув грамоту в печь, пояснил кузнец. «Как только, так сразу!» «Пешком придут?» — ухмыльнулся я под смех присутствующих. «Или на плотах будут плыть». «Не отреагировать они не могут», — пояснил Ламар, отсмеявшись. «Поэтому грозно надувают щеки и грозятся. Но рано или поздно у них будет флот. Так что смех смехом, а расслабляться тоже не стоит. А мы и не будем расслабляться», — посерьезнее кивнул я. «Только к тому времени изобретем много нового, настолько, что они всерьез подумают, стоит ли связываться с нами». «Разрывные кристаллы они уже используют, я сама видела», — поделилась своими наблюдениями Кая. «Все остальное со временем тоже скопируют». «Тот, кто копирует, всегда плетется позади», — высказал я свое мнение, и, пока обсуждение не развернулось в полноценную дискуссию, поспешил сбежать». Просто потому, что дело было к вечеру, все устали, всем хочется поболтать, а заодно и передохнуть от трудов. Благо, гонка вооружений перешла в более мягкую стадию, а в подчинении у Ламара находилось около десятка мастеров, которых он взялся обучать изготавливать стреляющее оружие. Так что поток готовых револьверов даже вырос, а сил на это теперь требовалось меньше. С патронами проблема тоже решилась на какое-то время, Несмотря на то, что поступление извне больше не предполагалось. Дети показали работникам, где они нашли хрусталь, и сейчас на Змеином работала целая артель шахтеров. Признаюсь, я тоже не удержался и уже на второй день рванул в те пещеры на экскурсию. И был поражен и, если честно, слегка расстроен, увидев хрустальную пещеру. Кристаллы там были повсюду как гроздьями мелких камней, так и крупными кусками, причудливо сверкающими в свете фонарей. А расстройство пришло, когда я сообразил, что такое чудо придется разорить, уничтожить для изготовления оружия. К сожалению, война и красота несовместимы. По пути в мастерскую артефакторов заскочил проведать Михаила, но выяснилось, что он еще не вернулся с охоты. В этот раз его отделение отправилось на паучьи скалы, заклеим. «Несмотря на мои опасения, поголовье пауков на скалах не уменьшалось, хотя охотники с наших островов устраивали рейды за клеем регулярно. Возможно, из-за порталов, а возможно, размножались эти твари так быстро, что не захватили этот мир только потому, что место их обитания со всех сторон окружено водой. Но какое бы из объяснений ни являлось истиной, не хотел бы я попасть в их родной мир». Зато в мир дверь, в которой находилась на Змеином, за эти две недели я ходил еще три раза, в составе полноценных охотничьих команд. Причем уже на месте мы разделялись. Лучники шли охотиться на птиц, все же торпеды еще требовались, и необходимость в них вряд ли когда-то пропадет. А рабочие сноровисто разделывали шары, которых стало в разы меньше. Нашлась работа и для магов. Михаил, как-то раз встретив садников на морских конях, и, едва отбившись от нападения, загорелся идея легкого и быстрого разведывательного транспорта и попросил меня добыть побольше панцирей и летающих тарелок, чем мы с магом и занялись. Идея на самом деле была довольно интересной. Сами по себе панцири легкие и прочные, но при этом отлично резались с помощью магии. Так что следующую неделю я каждый вечер кроил заготовки в мастерской у Михаила, а потом был отправлен к артефакторам трясти с них нормальный двигатель. А Михаил пытался собрать что-то вроде водного мотоцикла. У артефакторов тоже было интересно. Сам старик в один прекрасный момент рявкнул, что он не ремесленник, а изобретатель, и посадил на рутинную работу учеников, объяснив им общие принципы работы. Но все же в процессе активно участвовал, регулярно раздавая подзатыльники за испорченные материалы. Хотя, как выяснилось, в тех же двигателях для торпед ничего сложного не было. Простой накопитель, полоска специальной краски от него, передающая магическую энергию, да череп, перерабатывающий магию в движение. Вот только существовали и тонкости. Нанесешь слишком много краски, и накопитель быстро разрядится, а сопротивление воды все равно не даст двигаться снаряду быстрее. «Нанесешь мало краски, и энергия будет долго набираться, а потом вылетит скачком, как в конденсаторе». Впрочем, мой заказ старика порадовал, хотя он и ворчал, что это тоже работа для ремесленника. Мне требовалось что-то такое, что сможет двигать водный мотоцикл Михаила, и при этом без пропеллера, чтобы, если седока выкинет из седла, его не порубило на куски. Ну а поскольку старому артефактору хотелось сложных задач, подкинул ему проблему с двигателем без металла для аэростата. Уж больно не понравилось мне в прошлый раз, когда мы остались висеть в небе на неуправляемом транспорте. Хотелось бы, конечно, еще и силовых щитов, какие используют маги для защиты, но тут вышла промашка, нет таких материалов или просто артефактор о них не знает. Самому мне нравилось ковыряться с волшебными материалами, пытаясь понять, как это работает. И тут мой статус вождя играл только на руку. Мне был организован отдельный верстак, предоставлены материалы по первому слову, а старый артефактор не слишком сильно ворчал, когда я отвлекал его от работы, прося объяснить, почему у меня вот это сломалось, это сгорело, а вот тут лежала штука, которая вдруг исчезла. Но сегодня вечером отвлечь мастера от работы мне не светило, поскольку на Змеиной прибыли корабли с продовольствием с Драконева, а вместе с ними прибыл и хвощ с новостями. И, судя по всему, ему срочно требовался я. Герт, как и ожидалось, ждал меня в моем доме, сидя за столом с кружкой чая с сахаром и нахваливал необычный напиток. Не сказать, что мы с ним прямо подружились, но приятелями стали точно, если, конечно, в политике такое возможно». Во всяком случае, вождь Драконьего острова пока еще помнил, кто отвел от его семьи угрозу устранения, а потому легко шел на сотрудничество и всячески демонстрировал дружелюбие. Даже жесты и слова некоторые выучил, что использовали мы с друзьями, и сейчас поздоровался со мной на ломаном русском и, встав, пожал руку. «Что-то случилось?» – поинтересовался я. «У меня были люди из столицы, не стал ходить вокруг до да около он». Хотят заказать новые корабли и готовы платить по той же стоимости, как обычно. И даже закроют глаза на то, что я с вами торгую, если мы возьмемся за работу в ближайшие дни. И боюсь, что отказать им я не смогу. Просто потому, что тогда мне перекроют торговлю и... Так и не отказывай, в чем проблема-то, удивился я. Сколько времени будут строиться корабли? Ну, прикинул гость и выдал вердикт. Думаю, что около года дольше тянуть не смогу. Так это куча времени, — обрадовался я. За это время мы будем готовы потопить любой флот. Ну, если так, — явно успокоился гость, переживавший, чтобы мы не приняли его общение с врагами за предательство. Вот только все мы прекрасно понимали, что со временем с местными придется искать общий язык. В изоляции не выжить. Ну или захватывать остальные острова, но на такой у нас сил не хватит, даже если подоспеет обещанная помощь с родины. А что, имперцы притихли? В свою очередь, поинтересовался я. Заключили мир со столицей и, по слухам, очень возмущены, что островитяне этот мир не соблюдают, поделился новостями Герт. Хотя, думаю, им уже рассказали про орден, так что скоро ждите послов. Если их наши по дороге нечаянно не утопят, подумав, признался я. «Попробую отличие послы там или карательный отряд. Думаю, что до прибытия новых кораблей с материка они будут сидеть тихо и не отсвечивать». «Значит, все кончилось?» «Пока да», — пожал плечами я. «Можно выдохнуть и заниматься своими делами. Не расслабляясь, конечно. Некоторое время мы просто общались ни о чем, обсуждая хозяйственные проблемы и планы на развитие островов, До тех пор, пока Герт не счел, что момент подходящий, и можно переходить к просьбам. «Я хотел бы заказать у вас хоть один шар и несколько катеров», — попросил Герт. «Мои маги были очень впечатлены тем, как вы действовали в битве, и очень хвалят ваш транспорт. Взамен мы построим любые корабли на ваш выбор. Пока нам не до кораблей», — вздохнул я. Признаться честно, этой просьбы мы ждали все две недели и обсудили с ребятами вопрос торговли сразу же после битвы, придя к выводу, что союзникам продать транспорт можно, особенно если они согласятся на наши условия. Но продать их вы не против, тут же ухватился за возможность Герт. Что же ты хочешь взамен, деньги? Да нам и деньги не слишком нужны, отмахнулся я. Где мы их будем тратить? На твоем же острове. Возьмем товаром при условии, что транспортом будете пользоваться только вы, и он не будет продан остальным островам. И какой товар вам нужен? Ткани, не раздумывая, озвучил я. По-хорошему можно было бы нести ткань с земли, там она стоит недорого, да и качество не в пример лучше. Но портал окончательно перешел в ведение Вячеслава и его людей, которые могли перенести из дома лишь небольшие заказы. Остальной же объем перевозок, был плотно зарезервирован за учеными. Не сказать, что мы этого не ожидали, но, если честно, я ждал наплыва на остров военных, которые взяли бы на себя оборону. Вместо этого рядом с порталом организовался самый натуральный научный городок, причем по обе стороны, и сейчас, как шепнул мне Слава, они пытались изобрести способ держать портал открытым все время. «На моем острове ткань не производят», Задумался Герд, но быстро нашел выход. Придется купить в другом месте. А много нужно? Какое-то время мы торговались, но вяло, без энтузиазма. По сути, Герду были нужны только артефакты, точнее двигатели. Но при этом и он прекрасно понимал, что кроме как у нас, купить их нигде не сможет. Но и мы больше нигде не могли купить то, что необходимо нам. А ткань нам очень нужна особенно после того, как на территории ордена стало безопасно. Пока есть угрозы жизни, все готовы жить бедно и много работать, но стоит только все уладить, появляется необходимость вкусно есть и нормально одеваться. С едой проблему решили быстро, благо основной поставщик зерна и овощей был как раз Герд, а вскоре и свои поля дадут урожай. А вот с одеждой были явные проблемы – Просто потому, что основная масса людей пришла на остров в обносках, но в надежде на лучшую жизнь. И мы, как могли, старались эту жизнь им обеспечить, но а они работали, не жалея себя. В итоге оба остались довольны переговорами и отправились отдыхать. Точнее, я остался дома, а гость удалился ночевать на корабле. Впрочем, тишиной мы с Каэ насладиться не успели и только поужинали, Как в дверь постучали и в дом ввалились товарищи, закончившие на сегодня работу. «Вы не ждали, а мы приперлись», заявил Леха, продемонстрировав бочонок с вином. «Ты не забыл про проводы?» «Какие проводы?» «Не понял я». «Как какие?» Возмутился Леха. «Завтра я со своими ухожу на землю. Нам в школу через две недели сына вести. «Вот блин», вспомнил я. «Что, уже?» «Конечно», жизнерадостно заявил Леха. «Сентябрь скоро, так что вы тут как хотите, а меня ждут диван, телевизор и отпуск». «Ага, рассказывай», – ухмыльнулся Миха, садясь за стол. «Скорее тебя ждет школа, домашние задания и родительский чат, где тебе расскажут, что ты там должен. А еще рисунки, поделки, конкурсы». «Ты-то откуда знаешь?» – удивился я. «У тебя же детей нет». «У моего брата трое сыновей», – пояснил Михаил. Он жаловался, что, приходя с работы, садится рисовать рисунки, мастерить поделки и переводит деньги на всякие театры. Жаловался, что до самой пенсии его учеба не закончится. Так что Леха скоро не выдержит и сбежит, почти уверен. «Не дождетесь!» – буркнул Леха. «Это вы просто завидуете. Вот представьте, скоро у меня будет горячая ванна, унитаз, интернет». «Соседи, которых нельзя бить, водители на дороге, в которых нельзя стрелять», продолжил серьезным тоном Федор. «Тьфу на вас!» – буркнул Леха, вынимая пробку из бочонка. «Давайте выпьем за победу, что ли?» Кая тут же выставила на стол кружки с вином и села рядом со мной, пригубив немного кислого напитка. Разумеется, пьянствовать никто не собирался, скорее это был ритуал. Да и вино было легким, наверное, в пару градусов или чуть больше. «Ну а у вас какие планы?» – наконец решил уточнить Леха. «Аэростат практически готов. Нужно только двигатели установить, так что можете смело пользоваться». «Ну вот как двигатель поставлю, так и рвану в другой мир», – поделился я своими планами. «Хочу посмотреть, что там. По сути-то мы видели только клочок территории, а что дальше за лесом? Наверняка должны быть остатки цивилизации». «Мир магический, может, найду артефакты или еще что?» «Я с тобой пойду», – тут же кивнул Федор. «Ты же не собирался», – удивился я. «Сказал, что хочешь отдохнуть». «Да я уже две недели отдыхаю», – отмахнулся Федор. «Скучно. А там магия сильнее, попробую научиться защиту ставить. И Мора со мной пойдет. Глупо упускать такую возможность». «Было бы неплохо», – кивнул я. «Только учиться не у кого». «Я научу отбивать чужие заклинания», — обрадовалась Кая, «если меня с собой возьмете». «А как же твоя учеба?» — вздохнул я. «Этот вопрос мы обсуждали уже не раз, и Кая все больше и больше ворчала, что учиться у Урия сложно и что он, как учитель, совершенно никакой. Я тоже хочу в отпуск», — в очередной раз возмутилась девушка. «Хочу стрелять в зомби, бегать по лесу, падать с неба, Все, что угодно хочу делать, только не целыми днями слушать о том, какая я бездарь и вообще. Нет, дядя Урий хороший человек, но видеть его лучше иногда раз в декаду, не чаще». «Ладно», — согласился я, И того нас уже четверо. Значит, никого больше звать и не будем». «Пятеро», — помолчав немного, не согласился Михаил. «С вами пойду». «Вас одних отпустить, так вы или конец света устроите, или еще что натворите». «Ну и хорошо». Улыбнулся я, довольный, что никого не пришлось уговаривать. «Дело за малым. Закончить двигатели, приготовить револьверы и патроны не из металла. Ты же сегодня со скал приехал?» «Клей не дам», — возмутился Михаил. «Сам добывай». «Жадина!» — буркнул я и повернулся к Феде. «Поехали завтра пауков стрелять». «Пауков?» — напрягся Федор и, повернувшись к Михаилу, вкратчивым голосом поинтересовался. «Кто-то говорил, что он мне должен, не помнишь? Ну там еще, дома». А я, усмехнувшись, разлил вино по кружкам, приготовившись слушать шуточную перепалку друзей. «Прекрасно помня, как Федор относится к паукам, я знал, что утром он принесет нам добытый Михаилом клей, заколебав его и уговорив добыть еще». Ну а рядом со мной улыбалась Кая, которая наконец-то нашла повод улизнуть от учебы. Жизнь определенно налаживалась.